Второй день боя быков прошел еще удачнее первого. Брэд сидела в первом ряду между Майклом и мной, а Билл с Коном пошли наверх. Героем дня был Ромеро. Не думаю, чтобы Брэд видела других Матадоров. Да их никто не видел, кроме самых заядлых специалистов. Все свелось к одному Ромеро. Были еще два Матадора, но они в счет не шли. Я сидел рядом с Брэд и объяснял ей, в чем суть. Я учил ее следить за быком, а не за лошадью, когда бык кидается на Пикадоров. Учил следить за тем, как Пикадор вонзает острие копья, чтобы она поняла, в чем тут суть, чтобы она видела в бое быков последовательные действия, ведущие к предначертанной развязке, а не только нагромождение бессмысленных ужасов. Я показал ей, как Ромеру своим плащом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 Ромеро показывал мастерство старой школы. Четкость движений при максимальном риске. Умение готовить быка к последнему удару, подчинять его своей воле, давая почувствовать, что сам он недостижим. — Ни одного неловкого движения не сделал, — сказала Брэд. — И не сделает, пока ему не станет страшно, — сказал я. — Он никогда не испугается, — сказал Майкл. — Он слишком много знает.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 «Черт знает, как это изматывает!» — сказала Брэд. «Я вся размякла. Нечего, сейчас выпьем!» — сказал Майкл. На другой день Петро Ромеро не выступал. Быки были мьюрские, и бой прошел очень плохо. Следующий день был пустой по расписанию. Но фиеста продолжалась весь день и всю ночь.